Глава 27. Западные левые и крах советского проекта. В 1995 году Запад широко праздновал десятилетие прихода к власти в СССР Горбачева. Десятилетие, которое перевернуло мир. Где же при этом перевороте оказалась Россия с точки зрения западных поклонников Горбачева? Что ей принес этот рыцарь общечеловеческих ценностей? Звезда европейской прессы, лауреат всяческих премий, обозреватель Герман Терч пророчил «Мы не знаем, что произойдет в Европе в ближайшие годы, даже в ближайшие месяцы, но мы уже не можем исключить кое-какие сценарии, которые вытекали из поражения Советской империи. В России не будет гармоничного порядка по общим законам демократии и рынка. Россия не станет либеральным правовым государством в обозримом будущем». Щедрая помощь извне не сможет заставить русскую нацию сделать огромный скачок, необходимый, чтобы покрыть за несколько лет или десятилетий, отсталось как минимум в два века в своем социально-политическом развитии. Этого не может быть, и, кроме того, это невозможно. Как видим, в своей аргументации либералы вернулись к старому испытанному доказательству – этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Для нас здесь важно понять, что Россия вычеркнута терчами из цивилизации давно, и революция 1917 года здесь абсолютно ни при чем. Любимый мотив нынешних русофобов – пугать русским фашизмом. Россия становится Веймарской республикой. То есть, перестройка празднуется как победа Запада, раздавившая и унизившая Россию в той же мере, как поражение Германии в Первой мировой войне. Веймарская республика в раздавленной Германии породила Гитлера. Об отношениях Горбачева с Западом интересные вещи сказал тогда его помощник Вадим Загладин в интервью газете «Карьера де ла Сера». Вот что он рассказывает об отношениях генерального секретаря КПСС со своей партией с самого начала перестройки. В то время Горбачев не мог говорить открыто. Он знал, что большинство политбюро и ЦК не поддержало бы его позицию. В этом признался сам Горбачев. Он должен был быть немного лисой, не мог сказать всего и порой должен был говорить одно, а делать другое. То есть, Горбачев с самого начала вел двойную игру, обманывал и партию, и весь народ относительно самых главных вопросов и привел страну к катастрофе. Как это называется? Можно ли назвать это ошибкой, как пытаются это представить еще многие наши люди? Когда же Горбачев стал служить иным целям тем, за которые дают звание лучшего немца и ненавидят на родине? Загладин хвастается: в речи, которую Горбачев произнес в Лондоне в конце 1983 года уже содержалась новая политическая концепция, отличная от концепции партии и государства. Как называется деятель, который во время войны, пусть холодный, едет за границу и предлагает себя как носитель концепции. Противоречащей политике своего государства. Ведь он там предложил именно концепцию, которая привела к разрушению страны, к ее поражению такого масштаба, что нас сравнивают с Веймарской республикой. Так и понял эту концепцию в тот момент Буш. Так она всеми оценивается и сегодня. Президент римского клуба Хохляйтнер, единственный из западных деятелей, нашедший сегодня слова сострадания к советским людям, дает очень взвешенные формулировки. Перестройка – наиболее важное событие этого века для демократических стран всего мира, то есть для Запада. Перестройка не только привела к ликвидации коммунистического режима в СССР, но и радикально изменила равновесие сил в мире. В чем же изменение? Исчез СССР, Россия, как великая держава, и полностью задушено освободительное движение третьего мира. С полным основанием говорится, что Горбачев и его перестройка сейчас лучше понимаются и выше оцениваются на Западе. Перестройка была бы немыслима и не могла бы произойти, если бы не уникальная и неповторимая личность Михаила Горбачева. Журналист спрашивает Загладина, «Оказал ли влияние на разработку идей перестройки опыт западных компартий?» И помощник отвечает, «Вне всякого сомнения». Еврокоммунизм повлиял на развитие идей и общей концепции перестройки. Уже с конца 60-х годов Горбачев лично читал все документы западных компартий. К сожалению, мы мало знаем о еврокоммунизме, течении, которое оказало огромное влияние на судьбу современного мира, разрушив культуру левого движения, открыв дорогу неолиберализму на Западе и перестройке Горбачева в СССР. Вот выдержка из работы испанского историка Антонио Фернандеса Ортис в сборнике «Коммунизм. Еврокоммунизм. Советский строй. Москва. 2000 год». Он пишет в заключение. «Из истории коммунистических партий и особенно Компартии Испании видно, что практически во все время их существования в них имеют место два проекта коммунизма и два проекта партии. Наличие этих двух проектов не всегда осознается». Можно даже сказать, что они существуют на интуитивном уровне. Различаются они не на уровне идеологии, а на уровне самого восприятия жизни и смысла существования человека в обществе. Есть коммунизм, культурной основой которого является такая солидарность, которую мы можем назвать традиционной, народной, крестьянской. Народ, государство, общество и человек воспринимаются как единые, тотальные, естественные субъекты. Они Совокупность объективных и субъективных, материальных и духовных ипостасей, которые их образуют. В этой модели коммунизма человек соединен узами солидарности со всем обществом и с природой. Его солидарность выходит за рамки социального и распространяется на природу, с которой человек устанавливает особые отношения. В Европе и России... Основаниями этого коммунизма были и продолжают оставаться традиции солидарности с крестьянскими корнями. Личный путь многих руководителей испанских коммунистов хорошо отражает сохранившиеся в их мировоззрении солидарные представления. Самым красноречивым случаем была Долорес и Барури, но также и такие деятели, как Листер, Урибе или Игнасио Гальего. Когда они вступили в противостояние с Клаудином, Семпруном или Карильо, движущими мотивами у них были идеалы солидарности и проект партии, которые они не могли сформулировать в виде теоретически разработанной концепции. Но они сопротивлялись проекту своих оппонентов, потому что интуитивно чувствовали, что предлагаемые изменения ведут к утрате исторической памяти, на которой стоит их идеал солидарности. Другой проект коммунизма – городской, рационалистический. Он унаследовал ценности просвещения и французской революции, принял модель атомизированного человека и с нею индивидуализм. Этот проект коммунизма отвергает традиционное крестьянское мироустройство, народный мир, как пережиток феодализма. Отсутствие классового сознания в среде крестьян делает их мелкими буржуа, превращает их в мешок картошки. Это проект коммунизма, который в конце концов согласился с основными принципами, на которых стоит капиталистическое общество. Традиционные общинные ценности, традиционная солидарность, основанная на модели делимого общего человека – часть меня присутствует во всех людях, а во мне присутствует часть всех людей – рассматриваются в этом коммунизме как реликты предыдущих эпох существования человека. Реликты – которые служат препятствием прогрессу и обречены на исчезновение. Весь практический опыт социализма в 20 веке, в большей или меньшей степени, в зависимости от конкретных условий, отражает взаимодействие двух описанных выше проектов коммунизма. Пожалуй, большевизм представляет собой самый яркий случай: В нем переплетаются две формы коммунизма, или, если хотите, две формы солидарности. В тесной связи со сказанным выше, Возникает фигура интеллигента, которому трудно понять предпочтение народа, который полон противоречий и впадает то в абсолютную идеализацию, то в абсолютное отрицание. И европейская, и русская коммунистическая интеллигенция обнаруживают это свойство. Народ и его авангард, пролетариат, стали объектом идеализации и в отношении их природы, их поведения, их исторической роли. Народ всегда прав. Но ведь народ, как категория, не обладает разумом. Он имеет здравый смысл. И именно здравый смысл народа, способ его самовыражения, зачастую грубый и в массе пролетариата и в крестьянстве, не соответствует идеализированным и идеологизированным представлениям левого интеллектуала. Приходит разочарование и осуждение. Левый интеллектуал Европы испытал двойное разочарование – Он не понял самовыражение народа в его собственной культурной среде на своей собственной территории и он не понял народного традиционного компонента в советском проекте сходный процесс пережила и советская интеллигенция мы знаем что на сторону противника ссср в холодной войне перешла верхушка почти всех компартий запада а вместе с ними молодой горбачев и люди его типа они черпали свои идеи из еврокоммунизма Мы знаем также, что еврокоммунизм практически привел к ликвидации западных компартий и открыл дорогу неолиберальной волне – тетчеризму. Но на Западе для этого поворота были хоть шкурные основания. Отказ от социализма у рабочих купили за огромные деньги, перекачанные из третьего мира, против которого рабочие обязались сплотиться с родной буржуазией. Потом их, конечно, надули, но не совсем. Для СССР же принять идеи еврокоммунизма означало именно национальное предательство, ибо при этом мы сами превращались в третий мир, в наихудший вариант колонии. Почему же люди типа Горбачева приняли эти идеи? Потому что на Западе хозяева их душ. Им было противно и советское государство, и советское общество. Они разрушали их сознательно и плату от победителей берут с гордостью честного подрядчика. Горбачев для нас дело истории, а западные левые остаются важным фактором в политике и культуре. Что же происходит в их среде? Не так давно преемник Жоржа Марше на посту секретаря французской компартии Робер Ю наконец выдавил из себя то, что от него с такой страстью добивалось хорошее общество. В целом осудил Советский Союз, а заодно и ФКП за то, что она его поддерживала. В этот вечер я торжественно заявляю, И так далее. Когда я читал репортажи о теледебатах, где он сделал это историческое признание, прямо слезы навертывались. В парижской телестудии, как на допросе в НКВД, где следователь на минуту становится лучшим другом признавшегося врага народа. Вот видите, как все хорошо устроилось. А вы столько мучились и меня измучили. Вот здесь подпишите. И правда, чего было столько мучиться? Уже и генеральный секретарь КПСС давно подписал и теперь бесплатно отдыхает себе на виллах королей. А потом продезинфицировали помещение и другой генсек, какой-нибудь Шеварнадзе, может с семьей заезжать. Только почему-то при Марше за ФКП голосовало 25% французов, а при Ю – 7%. Скажут, СССР рухнул, чего же за него голосовать? Давайте, как бедная рыба прилипала, потерявшая свою акулу, искать другую. Но не все так просто. Сердцу не прикажешь. И никто не решится задать простой вопрос. Те 7%, которые еще голосуют за ФКП, делают это потому, что она сделала антисоветское заявление, или потому, что она наименее антисоветская сила? Как ни крути, а отношение к СССР, а теперь еще и к Кубе, остается пробным камнем для проверки политика. Что же случилось с западными коммунистами? одним из сиамских близнецов левого движения, второй близнец социал-демократы. Этот вопрос сегодня занимает всех, включая буржуазных философов. Левое движение необходимый компонент здорового капитализма, балансир гражданского общества, без которого рассыпается равновесие, звереют буржуи, а в ответ звереют и рабочие. А внутри левых должно быть равновесие между социал-демократами и коммунистами. Экосистема здорового, Пока есть хищник, который кусает кабанов за пятки и заставляет их двигаться. Что левое движение находится в глубоком кризисе очевидно. За последние полвека оно оказалось не выдвинуть проект мирного сдвига к более справедливому обществу. На все такие попытки капитал отвечал однозначно и жестко отбрасывая фиговые листки. На каждого Сальвадора Альенде был готов пиночет. Более того, Левое движение оказалось не способно даже организовать защиту тех социальных прав, которых рабочие добились у напуганной советским примером буржуазии. Уверенные, что их вечно будет подпирать мощь СССР, левые вообще как будто не заметили, как изменился мир и перегруппировался социальный и идейный противник. Страшные удары Красной Армии по немцам, а потом и спутник, заставили его собраться в кулак, подтянуться. Холодная война была не метафорой, а мобилизационной программой. Бедный третий мир выжили как лимон и бросили невероятные средства своим рабочим в виде социальных благ. За счет этой перекачки средств эксплуатация рабочих в метрополии сокращена на 40%. Живи, не хочу. Параллельно шла работа над перевоспитанием элиты левых всего мира, включая КПСС, стипендии для обучения в лучших университетах Непрерывные симпозиумы и круглые столы, приглашение прочесть лекцию в самом Гарварде. И везде случилось в разных вариантах одно и то же. Верхушка левых оторвалась от своей социальной базы, от массы. Левые интеллектуалы нового поколения стали частью университетского истеблишмента, а в рабочее движение ходили как на службу. А когда и в СССР к рычагам власти, еще при жизни стариков пришла бригада Горбачевых, На Западе стало возможным начать откат в социальной сфере, одно за другим, отнимая ставшие уже привычными блага приватизируя здравоохранение, повышая плату за обучение, сокращая пособия по безработице и так далее. А главное, разрушая саму этику рациональной солидарности. Она отличалась от нашей общины, но была все же этикой солидарности граждан. От этого не уйти, прикрываясь демагогией. Вот передо мной газета. В Мадриде человек умер от инфаркта на ступенях частной клиники. Несмотря на просьбы прохожих, никто из персонала не вышел ему помочь. Когда его отвезли в государственную клинику, было уже поздно. Газета, издаваемая социал-демократами, не решилась даже риторически упрекнуть руководство клиники, ибо оно не нарушило ни закона, ни либеральной этики. Левые силы оказались полностью разоруженными. И даже социал-демократы у власти, спрятав в карман свои идеалы, проводят неолиберальную социальную политику. Возникло совершенно новое образование – двуправое общество. Его еще называют «обществом мачеха». Стабильное, ранее общество двух двухтретий сдвигается к критически нестабильному обществу двухполовин, с неизбежным откатом и от политических свобод. И маячит целая цепь заколдованных кругов. Пока что их разрывают и перекачка безумных сумм. Чтобы остановить катастрофу после реформы МВФ в Мексике, ей без звука после получаса переговоров выдали 50 миллиардов долларов. Сам Клинтон выписал чек на 20 миллиардов вопреки всем законам США. Такую же сумму выдали в ноябре 2000 года Аргентине, хозяйство которой угробила реформа по схеме МВФ. Другой способ стабилизации – Проведение столь же безумных войн. Мы видели войны в Персидском заливе, в Югославии. Мексику обязали провести у себя войну в спектакль на юге, в штате Чьяпас. А Перу и Эквадору, чтобы отвлечь внимание от лап МВФ, приходится бомбить друг друга в сельве, заполняя мировую прессу фотографиями оторванных ног. Но это – откат в понятной социальной сфере, ощущаемой желудком. А ведь появились новые способы угнетения – новые угрозы свободе человека, новые глобальные противоречия. Разве есть у левых сил ответ на эти, как говорят, вызовы истории? Они попросту ушли от них или жуют сказку об устойчивом развитии, миф, за которым скрывается запрет на развитие третьего мира, а теперь уже и России, и сокращение их населения. Четкую критику индустриализма, Мы видим лишь у анархистов, остальные никак не разберутся с новой трактовкой понятия «прогресс». Забурлил вулкан этнических проблем. Максимум, до чего додумались коммунисты, это снять лозунг о пролетариях всех стран. Чтобы как-то отреагировать на войну в Чечне, западные коммунисты, по сути, предоставили свои страницы заскучавшим без дела советологам, стали проводниками самой примитивной русофобии. Национальную проблему прикололи к своему знамени правые, но она у них дегенерирует в расизм. Большинство взрослого населения Запада все больше осознает себя жертвой мощных экономических групп, угнетающих гражданина посредством телевидения, разрушая семью и навязывая детям культ насилия, идею разрыва с отцами, готовя поколение людей-роботов. Критикой этого вида угнетения активно занимаются психиатры и педагоги, врачи и даже полицейские. Но разве их дело поднимать принципиальные проблемы общества, мобилизовать его на борьбу совершенно нового типа? Где концепции Компартии, подобные тем, которые мы слышали по жгучим проблемам современности от Джона Бернала, Антонио Грамши, Фредерика Жолио Кюри? Ведь не только партизанами были коммунисты. Почему же сегодня не слышно их голоса? Почему трудно даже представить себе, какова их позиция и каковы их объяснения происходящего? Таких вопросов господину Ю никто не задавал, но сам-то себе он должен был бы задать. Задумаемся и мы, ведь кризис левых явно связан с поражением СССР. Вернее, все это один процесс. И вопрос не в том, кто виноват, а почему все покатилось по этой дорожке. Почему в ходе Холодной войны западные коммунисты неявно и негласно перешли на сторону врагов СССР и, по сути, врагов коммунизма, совершили тот же сдвиг, что верхушка КПСС во главе с Горбачевым? Ведь никаких новых оснований для такого решения за последние десятилетия не появилось, поэтому нет и речи о каком-то озарении. Примечательно, что постепенное, ступенчатое обнародование этого сдвига происходит без откровенного объяснения. Решение о переходе на сторону врагов СССР сознательно скрывалось от собственных партий. На низовом уровне и следов антисоветизма нет не только среди коммунистов, но даже и у социал-демократов. Да и в верхушке речь идет не о тривиальном разрыве с политическим союзником. Я в 1990 году завел разговор на эту тему с Мануэлем Аскарате, Незадолго перед его смертью. Он был соратником Долорес и Барури, одним из руководителей компартии. Потом перешел к социалистам и стал писать антисоветские статьи. Так у него затряслись руки: Мы любим Советский Союз! прямо криком кричит, и видно, что не врет. Но что же это за любовь такая? Начнем с простых признаков: уже при первом знакомстве с прессой конца 80-х годов. Обнаруживаешь изъятие из ее обихода, из культуры левых, всяких сведений о сути Холодной войны, ее постулатах, средствах и предполагаемой глубине разрушения СССР. В сознании массы, даже членов Компартии, Холодная война стала не более чем метафорой и перестала приниматься во внимание как фактор, влиявший на все стороны жизни СССР. Левая пресса приняла фразеологию и критерии либеральной идеологии в оценке образа жизни, а ведь все мы рабы слов, на что указывали и Маркс, и Ницше. Все неизмеряемые деньгами или материальным потреблением ценности, даваемые советским строем, как бы исчезли. По сути, произошел отказ и от социальной философии социализма, и от исторического подхода. Никто уже не принимал во внимание стартовые возможности, сроки и условия развития СССР и Запада. Без всяких дебатов и объяснений, по сути тайком, а может даже неосознанно, были приняты основные антисоветские мифы, созданные западной пропагандой о сталинских репрессиях, о тоталитаризме советской системы, о коррупции номенклатуры, о неэффективности плановой экономической системы. В отношении СССР Это означало молчаливое признание его квалификации как империи зла. Важный, на мой взгляд, симптом – явная и стыдливая поддержка западными левыми Горбачева, даже после того, как его разрушительная для КПСС и СССР роль стала очевидной. Лидеры почти всех компартий ушли от всякого участия в идеологическом конфликте с СССР. Это было всеми воспринято как молчаливое одобрение ими антисоветских действий Запада и его пятой колонны в СССР. Более того, приходилось читать Декларации коммунистических деятелей о поддержке демократических изменений в СССР даже в 1993 году, когда сама эта фразеология стала гротескной. Красноречиво, практически полное отсутствие реплик западных левых, Даже на самые абсурдные антисоветские выступления бывших коммунистов, не говоря уж о социал-демократах. Приходится видеть даже проявление радости видных деятелей Компартии при крахе СССР, и никакой видимой реакции их товарищей на такие странные проявления. Разве это не болезнь левых? Твой союзник, которому ты аплодировал, получил страшный удар и упал. Чему же тут радоваться? За этим есть какой-то психологический выверт, не поняв которого, не смогут коммунисты встать на ноги. Поразительно само нежелание левых дать сбалансированную оценку советского проекта даже пост-мортем. Здесь лидеры коммунистов отличаются даже от среднего обывателя. Например, в университетах с большим интересом слушают лекции просто о динамике основных экономических и социальных показателей СССР. Практически для всех слушателей это открытие, но лидеры Компартии как будто не хотели бы этого знать, они уже уверовали в новую догму, а разве то, что происходит при демонтаже реального социализма, несущественно для самопознания всех коммунистов? А ведь европейские левые не только аплодировали своим пришедшим в каких-то странах к власти товарищам, но и подзуживали их. Вот горькие слова чилийского писателя о трагедии его страны, которую сдали фашистствующие военщины. В ней были виноваты все, или почти все чилийцы. Но немалую ответственность несут иностранные интеллектуалы, особенно западные, которые приезжали в Латинскую Америку читать нам лекции и учить, как мы должны были делать наши революции. Все им было мало. Даже народное единство Сальвадора Альенде казалось им слишком буржуазным и консервативным. Выглядит парадоксом, но единственными, кто очень часто давал нам разумные, взвешенные и примиряющие советы, были люди из Восточной Европы и Москвы. Они знали, что такое настоящая революция, и были очень осторожны. В других выражениях уже на нашем языке то же самое мне шептали на ухо в Гаване. Но налетали тучи французских, немецких и американских профессоров и журналистов, которые вопили, что Альенде мелкобуржуазен, а его правительство слишком робкое. Левые интеллигенты западного мира из своих окопов нас обвиняют и всегда будут нас обвинять, что бы мы ни делали. Вот об этом нам всем надо бы подумать, потому что левые интеллигенты, порода, которая, как я считал, вымирает, сами, вероятно, никогда ничего не поймут. Эта порода не вымирает, сегодня она с такой же страстью бросилась обвинять советский строй. В 1995 году меня пригласили участвовать в круглом столе, крах советского блока и уроки для левого движения Европы. В Мадриде, в роскошном салоне «Амбассадор», синхронный перевод на три языка, на столах конфеты в вазочках. Съехались левые интеллектуалы из Оксфорда, Сорбонны и так далее, издатели левых журналов. Из каких они партий, трудно понять. Они над партиями представляют мозг левого движения. В первый день я наслушался такого, что спать почти не пришлось. Встал рано, вышел побродить. Рядом прекрасный сквер перед музеем Прадо, величественное здание Министерства потребления как символ Запада. Все дышит довольством, огромным накопленным богатством. На скамейке, тоже как символ, лежит человек. Бездомных в Мадриде множество. Но в этот час все они уже скатали свои одеяла и растворились в городе. Этот, видно, занемок. С трудом, не поднимая головы, жует булку, бросает ее на землю, расстегивает штаны и мочится, не поднимаясь. Ему тошно смотреть на прохожих, и он закрывает лицо кепкой. Мне тоже тошно смотреть на него, на Министерство потребления. Все это в ухудшенном варианте переносят в Россию. Начиная поход против советского строя, поминал Испанию, где построен настоящий рабочий социализм. Испанцы, которые его возили по стране, говорили мне, что он таких сцен, как я перед Министерством Потребления, насмотрелся досыта Знал, что говорит инженер человеческих душ. Вернулся я в отель, пошел завтракать. Сидят мои собеседники по круглому столу. Уставились на меня и как будто не видят. Я поклонился никакого ответа. Не понравилось им мое выступление. Что же я такого сказал? Просто предложил в качестве урока для европейских левых разобраться, чему они так радуются при крахе СССР. Предложил посмотреть на события в СССР в понятиях жизни и смерти, хлеба и тепла. Это было воспринято как большевизм. Послышались крики «Кто его пригласил? Это же явный противник перестройки!» Мы были у Юрия Корякина, он нам раскрыл всю правду о советском строе. Организатор, заведующий отделом идеологии Компартии Испании, призвал Крикунов к терпимости. Мол, вы же видите, товарищи, перед нами закоренелось талинист, но потерпите еще 20 минут. Толерантность, товарищи, толерантность. Я выступал вторым, после историка испанца, который 4 года жил в Москве, изучая крах СССР. Он сказал, что реальность России очень далека от той модели, которую придумали себе европейские левые. Казалось бы, что тут такого обидного? Но за два дня никто вообще не упомянул наше с ним выступление. Ни в каком смысле. Выступление единственных докладчиков, прибывших с места события. Зато для нас с ним все было поучительно. Вот выступает марксист из Оксфорда. Приветствует попытку создать в России нормальное общество. Ведь говорил же Маркс, что нельзя строить социализм в крестьянской стране. И задержали мерзавцы на 70 лет развития капитализма. Постепенно распаляется профессор. Никаких западных капиталовложений страны советского блока не получат. Напрасно надеются. Идет необратимое разрушение производства. Эти страны погрузятся в варварство типа африканского. Европа должна создать санитарный кордон, как США на Рио-Гранде иначе ее захлестнет волна голодающих. Его слушали с удовольствием, хотя, казалось бы, естественно было бы спросить, если у тебя такие жуткие прогнозы, чему же ты радуешься? Ты что, людоед? Выступает экономист из Сорбонны, троцкистка. Та же песня, только конкретнее. Мы призывали к революции, которая разрушила бы СССР, эту империю номенклатуры. Нельзя поддерживать тех, Кто защищает СССР? Главное сегодня скорее демонтировать остатки советских социальных структур, бесплатное образование, здравоохранение, солидарность трудовых коллективов. Только тогда возникнет нормальная буржуазия и нормальный пролетариат. И этот пролетариат начнет правильную пролетарскую революцию. При этом, товарищи, основа демократии и социализма освобождение женщины. Зачем же этот марксист в юбке? требуют добить остатки советской системы, позволяющие нам кое-как выжить. Да видите ли, русские буржуазию объедают, не дают ей первоначальное накопление провести и в революцию не кидаются, жуют краюшку, да лежат на печи. Все не по Марксу. Я задал этой даме три вопроса. Первый. Во имя демократии вы призывали разрушить СССР, зная, что 76% граждан хотят его сохранить. Вы что, просвещенный авангард, имеющий право вести неразумные массы к предписанному вами счастью? Второе. Вы требовали антисоветской революции в стране, которую сами назвали этнической бомбой. Сегодня, когда катастрофические результаты налицо, считаете ли вы свою установку на революцию ошибочной? Третье. Вы борец за свободу женщин. Учли ли вы, призывая к ликвидации СССР, Что означает для 30 миллионов женщин Азиатских республик замена советского строя на шариат? В ответ дама долго и нервно говорила, совершенно не по сути вопросов. Только на третий вопрос ответила, что теперь женщины смогут начать нормальную борьбу за свое истинное освобождение. Спасибо, заступница. В коридоре она решила меня сразить. Вы что же считаете, что при Брежневе все было хорошо? В теории спора это называется бабий аргумент. Я не упорствовал. Да, говорю, не все было хорошо. Многое даже очень плохо. Но разве, если человек болен, это оправдывает его убийство, тем более врачом, который обещал его лечить? И потом, как же понять? Вы за народ, против номенклатуры, а поддержали как раз революцию номенклатуры против народа. Обиделась, пробурчала, что ее партия Единственное, кто хранит верность идеалам Октябрьской революции. А мы только все напортили. Надо понимать, что обязаны кровью наших детей смыть вину наших отцов, превратить людей в пролетариев и опять бросить их в бой против мировой буржуазии. Все это было очень грустно. Порода революционных интеллигентов не вымерла ни на Западе, ни у нас. У нас-то хоть они локализовались вокруг Нуйкина до да Корякина, компартия от них вроде бы очистилась. На Западе они оторваны от масс, от здравомыслящих людей. Я езжу по всей Испании, читаю лекции самым разным людям. Такого догматизма нигде не видел. А ненависти к СССР среди простых людей нет и в помине. Хотя те, кто сохранил здравое отношение к СССР, находятся в глухой обороне и не поднимают голоса. Зато, как они благодарят за информацию, она к ним не доходит. Но марксисты-антисоветчики откуда-то имеют деньги, имеют прессу. Сноска автора получил от них в Мадриде и я пару номеров журнала до да соглавлением всех номеров этого левого журнала, начиная с 1977 года. Наши-то интеллигенты оказываются там давно пасутся. Тут и Акуджава. Он тоже выходит из этой породы революционный марксист, и братья Жорес и Рой Медведевы, и нынешние правильные левые. Конец сноски конечно разрыв союза и даже переход на сторону бывшего противника вещь в политике довольно часто решение о разрыве с ссср и по сути с кубой и освободительным движением третьего мира выбор левых сил запада и выбор вполне объяснимый обостряется глобальный кризис и усиливается консолидация всех осажденных в цитадели богатства против бедного большинства человечества в этой цитадели левым включая коммунистов, предложили почетное место цивилизованной оппозиции как необходимой и важной части политического устройства. Сдача союзников была обязательным условием, и это условие, как видим, было принято. В отношении Кубы это проявилось еще с большим драматизмом, чем в отношении СССР. Куба не провинилась даже сталинизмом. Тут вообще не к чему придраться. Нарушение прав человека на Кубе смехотворно по сравнению с тем, Что происходит у ее демократических соседей? Не будем говорить о Гватемале, где в 80-е годы без суда и следствия убили 3% населения. Для СССР это было бы эквивалентно 11 миллионам человек. Укажем Венесуэлу, где предыдущий президент-социал-демократ признал, что во время его правления в одном поселке убили полторы сотни забастовщиков, а их тела бросили в реку. Он извинился перед родственниками и назначил вдовам небольшие пенсии. Кубинцы по требованию США даже перестали препятствовать лодочной эмиграции, а в США этих любителей демократии ловят и сажают в концлагерь, многих заковывают в кандалы, держат их в Гуантанамо и, кое-кто, пытаясь убежать обратно в тоталитаризм, уже подорвался на американских минах. Но и Кубу сдали, она как бы исчезла из поля зрения. Однако... Разрыв с советским проектом западные левые провели без объяснения, а оно сильно облегчило бы положение коммунистов в СССР. Разрыв, совершенный в самый тяжелый момент, стал ударом в спину. И зачем было оправдывать разрыв повторением антисоветских мифов? Достаточно было представить его как завершение этапа истории. Мол, страница перевернута, начинаем новый этап с чистого листа. И потом... Раз не декларируется разрыв с отцами, с Торезом и Марше, с Тольятти и Берлингуэром, но производится разрыв с СССР, элементарная этика обязывает вернуть советским коммунистам долги, сделанные этими отцами. Но это шутка, и дело не в обидах. Нам надо понять истоки общей болезни. А кроме того, раз уж, как говорят, КПРФ восстановила связи с братскими компартиями Запада, хотелось бы знать, на какой идейной основе. В чем теперь заключается это братство? Еще о западных левых. Что печалит испанских моряков? В начале 1992 года случайно познакомился я в Испании с человеком, который много повидал на свете и в то же время почти всю жизнь прожил в отрыве от прессы и телевидения. С юных лет и до седых волос он плавал моряком на самых разных судах и под разными флагами. Тогда, в 1992 году, был капитаном испанского рыболовного флота. Плавает по полгода, приехал в Сарагосу в отпуск. Сам он баск и зашел навестить друга в университет. Так мы встретились, разговорились, быстро подружились. До сих пор он мой близкий друг. А на завтра я уехал с лекции в маленький городок в 100 километрах за Уэской. Он взял меня подвести на машине, а там остался и на лекцию. А потом часть аудитории переместилась в ресторанчик, где проговорили почти до утра. И простые суждения этого человека были для меня избитого демократической пропагандой, как глоток свежей воды в жару, хотя и наговорил он мне неприятных вещей. Хочу этим глотком поделиться. Пересказываю вкратце, но почти дословно. То, что произошло с СССР, сказал Эдуардо Гарсия Осес, большое горе для очень многих во всем мире. Даже для тех, кто вроде бы радуется краху коммунизма. И дело не в политике. Без опоры оказались и те, кто считал себя антикоммунистами. И не из классового сознания надеялись люди на СССР. Не потому, что пролетарии всех стран соединяйтесь. Все это давно не так. И на Западе рабочий – это тот же буржуй, только без денег. А надеялись потому, что у вас говорилось – человек человеку брат. А поэтому тоскуют все. Что бы они ни говорили на людях. Потому что чувствуют себя здесь все, как мухи, прилипшие к клейкой бумаге. Бумага эта сладкая, и вроде бы ты сам к ней тянулся, а прилип и стало тоскливо. Сопротивляться всей этой пропаганде нового мирового порядка, которая лезет тебе в душу и через прессу, и через рекламу, и через витрины, у человека нет сил. Он сдается, но у него всегда была уверенность, что есть на свете Советский Союз. И есть очень культурный советский народ, который на сладкую приманку не клюнет и к бумажной ловушке не прилипнет. А там, глядишь, и нам поможет оторваться. И что же мы видим? Этот-то народ и увяз глубже всех, и поверил в совсем уж невероятную ложь. Если это так, все меняется в мире. Смотри, говорит Эдуардо, как из человека делают марионетку. Стоим мы в порту в Нигерии, рядом кубинский корабль. На берег кубинцев власти не пускают, мол, на Кубе нет демократии. Кто же это такой чувствительный к правам человека? Военный режим Нигерии, явные фашисты, которые уничтожили целые племена, миллионы людей, никто и не знает точно сколько. Но они свои для Буша и рады ему услужить, как раньше были своими все диктаторы, что Батиста, что Самоса. А сегодня то же самое в Анголе. Буш, да и ваши, наверное, все требовали от Анголы свободных выборов. Когда я бывал в Анголе, мне говорили, если будут выборы и победит нынешний режим, нам устроят мясорубку. Так и получилось. Савимби устроил в Анголе кровавую баню, и никакая ООН наводить порядок не собирается. Но дело-то не в диктаторах и не в Савимби. Вот нигерийский докер. Все, что у него есть, кусок мешковины прикрыть наготу. Получает гроши и миску риса с кукурузной мукой. Живет в хижине из листьев. Мы к нему заходили. Вместо мебели – картонный ящик. Детей бросил, прокормить не может, а видеть невыносимо, как умирают один за другим. Грузит каждый день какао и арахис. Лучшая земля Нигерии работает на Европу и Америку. И он понимает это. И понимает, почему сам в жизни ни разу не пробовал шоколад из нигерийского какао. И в то же время... Тычет пальцем в кубинский флаг. Ах, боюсь, Кастра. Ну чего тебе-то боятся? Как же у них нет демократии? Да что такое демократия? Что она тебе? У них нет свободы. Какая к черту свобода? Ты сначала детей должен накормить, они у тебя с голоду мрут. Молчит, сжимается, чувствует, что всю эту чушу демократии ему в голову вдолбили, и она ему дороже детей стала. Так вот этот-то докер и страдает, что СССР рухнул. Значит все. Теперь установлено во всем мире, что дети – чушь, а многопартийность – самое главное в жизни. А он втайне надеялся, что кто-то поставит этот мир с головы на ноги. И спрашивает меня с надеждой эдуарду неужели и у вас в России думают так же, как этот докер? Ведь он-то в школе вообще не учился, а у вас инженер на инженерии. Я не могу его утешить. Да, говорю, думают примерно так же. И в первую очередь как раз инженеры. Хотя дети у них пока с голоду не умирают. Но даже если и до этого дойдет, они от этой демократии не отступятся. Ведь сейчас у нас много партий. Такое счастье. Да, кое для кого многопартийность важна, соглашается Эдуардо. Для тех, кто стал болельщиком политики. Один болеет за одну команду, другой за другую, чья возьмет. Но увидишь что скоро и у вас таких болельщиков станет немного. Футбол и интереснее, и честнее политики. А вообще-то это к демократии никакого отношения и не имеет. Я во всех портах бывал, и в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии. Такую-то демократию везде установили. Везде и парламенты, и многопартийность. Да разве это хоть чуть-чуть мешает грабить страну или расстреливать крестьян? Посмотри, что сделали с Латинской Америкой. Я после войны плавал на пассажирских судах. Мы туда возили полные пароходы. Каждый месяц тысячи человек. И в Аргентину, и в Уругвай. Земля богатейшая, население те же европейцы. Не скажешь, что, молнегры не умеют работать. А сегодня все они, если бы смогли, переплыли бы океан обратно в Европу. Производство у них каждый год растет, а все уходит на оплату долга, Да и долг-то увеличивается. А теперь мы слышим что и СССР полез в эту яму к Международному валютному фонду. А ведь всем уже точно известно, как она устроена. Вылезти невозможно. Вы говорите, коррупция была в СССР. Вы еще не представляете, что такое коррупция в обедневшей стране. Там все коррумпированы, и иначе быть не может. Когда заходишь в порт, нормально для проверки судна являются четыре человека. Из спорта, из полиции, из таможни и санитарной службы. А сейчас зайди в любой порт в Африке или Латинской Америке. К тебе плывут человек 30. Выпьют, закусят, а потом каждому надо дать в лапу. И сердиться на них нельзя. Семью прокормить не могут, а мы почти со всеми знакомы много лет. Если уж говорить о демократии, так вот тебе простой показатель. Врач на судне. Если общество ценит рыбака или моряка как личность, а не как рабочую силу, оно тратится на врача. А это-то и есть демократия. Потому что наши испанские капитаны, как придут в район лова, первым делом выясняют, где находятся ближайшие кубинские или советские суда, и стараются, чтобы они всегда были в пределах досягаемости. Потому что у кубинцев и у вас на любом судне есть врач, а во время лова чуть ли не каждый день травмы, то палец оторвет то крюком зацепит. И люди чувствуют себя спокойнее, когда знают, что если дело серьезно, прибудет катер с кубинским врачом, поднимется он со своим чемоданчиком и, даже если надо, операцию сделает. И денег не возьмет. Засмеется. Сегодня вам на это наплевать. А посмотрим, что скажут русские рыбаки завтра, когда останутся без врачей, а операции им будет делать Боцман с консультациями по радио. Это у нас вершина прогресса. Или вот еще, ты скажешь мелочь. Раньше у советских почти на каждом судне был биолог. Мы всегда удивлялись, откуда у них столько ученых. А для нас очень было важно, что кто-то рядом изучает море и нас спрашивает. То и дело, по радио просят советские капитаны. «Привет, Эдуардо, там у тебя мерлуза идет. Вскрой пяток, посчитай, что там у нее в желудке. Нашему биологу надо». Думаешь, это для рыбака не важно? чувствовать себя членом экипажа, который не просто гонит треску, а и ведет научную работу? Важно. Да вы на это наплевали. И будут завтра ваши рыбаки и без врачей, и без биологов. Будет ли только это завтра у русских рыбаков? Что-то их стало почти не видно. А когда видно, тошно смотреть. Раньше советские суда были самые чистые и самые красивые. А сегодня они похожи на пиратские. Не ремонтируют, не красят и даже не прибирают. В последнем рейсе зашли мы в Солерно в Италии. Стоит рядом русское судно, уже под чужим флагом. А капитана я давно знаю. У судна толчется портовая шпана. Русские распродают контрабанду, привезли ящики с американскими сигаретами. Потом смотрю и глазам не верю. Продают канаты с судна, а один тащит банки с краской. Корабль весь ржавый, а краску продают. Спрашиваю у капитана, что творится? А он смеется. Хочешь, говорит, продам тебе корабль. Покупай, Эдуардо, судно почти новое. Что же вы это, сволочи, сделали со своей страной? На этот вопрос испанского моряка я не нашел ответа. Мы и сами еще не понимаем, что же мы, сволочи, сделали со своей страной.